Бонусная глава 5. Настоящее время. Рассветные лучи солнца рассыпались теплым светом по двору. Весь клуб спал, а я и глаз не сомкнул за всю ночь. Лежал и смотрел на нее и думать ни о чем не мог, кроме того, что уже через неделю покину их снова и локоны на подушке и плечах. Тонкие плечи и нежная кожа. Запах ее тела. То, что дает мне силы жить и двигаться дальше. Ее улыбка и счастливые глаза. То, что заставляет усмирить совесть и позволяет мириться с тем, что иногда они покушаются на мою свободу. У меня есть все. И это не деньги не власть, которой предостаточно. У меня есть Рокс. Так, кто по какой-то причине однажды решила выбрать меня, несмотря на то, что никогда не был ей парой. У меня есть прекрасные сыновья. Есть братья и мой родной дом. Когда настанет тот самый рассвет, когда я перестану нервничать и смогу спокойно спать, когда я смогу так же, как мир, получать кайф от жизни здесь и сейчас. Создать для нее идеальный мир, полный безопасности и заботы – это главное, о чем я думаю, и что заставляет меня вставать утром и продолжать ходить по краю и играть судьбой. Астахов преподал мне хороший урок. Я много думал, А что было бы, если бы я не стал мстить? Если бы отпустил Давиду предательство, тогда Рокс бы не пострадала, и Дани бы не был вынужден испытывать такой страх. Но потом я думаю о том, что в таком случае я никогда бы не узнал ее, а она продолжила жить с тем ублюдком. Все в жизни имеет свой смысл, и порой мы не в силах что-то изменить. Но ведь свыкнуться с чем-то недопустимым не для меня. Я обещал когда-то отомстить всем за ее боль, и я сделал это вновь. И пусть она смеется и не знает, как много заплатила Смирнова за всю боль, что принесла ей, и как круто изменилась жизнь всех охранников Давида. Уверен, им есть о чем подумать за решеткой. Я справился со всеми врагами. Но сейчас надо мной появился еще более умелый и опасный враг. Что будет дальше? Я не знаю. Но я уверен, что решу и этот вопрос. Потому что у меня есть та, ради которой я буду землю рыть зубами, но не позволю никому ее отобрать. Исай, тихий шепот, и нежные руки обвивают шею. Затушив сигарету, выбрасываю ее. Она садится рядом. Волосы после ночи взлохмачены, глаза сонные. Такая прекрасная в этом легком платье. Вместо ответа не удержался и провел носом по пульсирующей жилке на шее. Вдохнул полной грудью аромат. Тут же захотелось схватить ее и унести обратно в постель и не выпускать ее до самого заката. «Ты голоден?» — шепчет, а я пальцами под подол платья забираюсь, перетягивая ее к себе на колени. «Эй, я не про это спрашивала. Я о блинчики хотела предложить». Она шлепает меня по груди и смеется, а я замираю не в силах отвести от нее глаз. Улыбка ее, как солнце, согревающее лучами мою продрогшую насквозь душу. Настанет ли день, когда я перестану бояться потерять их? Никогда. Но я сознательно пошел на это и буду идти до тех пор, пока свет не померкнет. А даже если однажды солнце для меня не зайдет, я ее из самых глубин ада найду и буду оберегать только бы она и дальше любила меня. 0.5, 0.8, 2023 год. Конец.